Сорвал Пеньков одну банку, вторую, третью, тянется за четвертой, пупырчатый только поскуливает, рычать не смеет. Делает Пеньков паузу и смотрит ему в глаза. — Положено дедушке. Негромко, но со всей твердостью старослужащего, — говорит он, — срывает четвертую банку и некоторое время поигрывает ею, над зажмурившимся пупырчатым. Сынок цедит. Службы не знаешь. Ты давай я узнавай. Тебе еще как медному котелку. И с четырьмя банками неспешно в развалочку удаляется в неизвестном направлении. По-моему, яркий пример солдатской смекалки. И потом, товарищ старший лейтенант, вы сами подумайте. Ну, какой из Пенькова дембель? Пеньков по общепринятой терминологии черпак. То есть до дембеля ему еще служить и служить. А этих четырех банок им, между прочим, на два дня хватило. Ну, ночевали, конечно, где придется. На лужайке, к примеру, под скалой выставляли караул в количестве одного гномика. Смену производили, все как положено. Утром гномик командует «Подразделение, подъем!». Открывает Пеньков глаза и видит на скале следующую надпись. «Нет Бога, кроме Бога, а рядовой Пеньков, проверяющий его». Но этого еще не хватало, думает. «Смыть?» командует. «В шесть секунд исламскую пропаганду!» Смыли. В следующий раз предупреждает Замечу, кто этим занимается, сзади шорох. Обернулся, а там два гномика стоят, потупившись. Гномики незнакомые, мы, говорят, занимаемся. Два наряда вне очереди, сгоряча объявляет Пеньков. Есть два наряда в не очереди, просияв, кричат гномики. Ну, Короче, пока дошли до ободранной пустоши, у Пенькова под началом было уже двенадцать гномиков. Да нет же, товарищ старший лейтенант, ну какие намеки? Просто число двенадцать очень удобное число в смысле походного строя. Ведь двенадцать гномиков, согласитесь, это уже толпа, и не заметить ее просто невозможно. Так пусть хотя бы строем идут. — Можно в колонну по два построить, в колонну по три, а если ширина дороги позволяет, то и по четыре. — Ну, рядовой Пеньков, вы же его знаете, строевик, все уставы на зубок. Чуть утро он им сначала теорию, потом тренаж, повторяю еще раз, ногу ставить твердо на всю ступню, «Руками производить движение около тела, пальцы рук полусогнуты». «Рук!» — я сказал. До того дошло, что при встрече одиночные пупырчатые дорогу им уступать начали. Ну, видимо, принимали строй за единое живое существо. Так, «Собственно, так оно и есть, товарищ старший лейтенант». Опять же самоподготовкой занялись. Так вечером личное время собираются гномики вокруг костерка, и Голька, который все за Пеньковым записывал, начинает читать. Ибо сказал проверяющий, «Даже если идешь один, все равно иди в ногу». Услышал это Пеньков, поморщился. Ну, Во-первых, никогда он так не говорил. Во-вторых, в уставе об этом немного по-другому сказано. А потом подумал и решил, пусть их. В целом-то мысль правильная. А, собственно, почему нет, товарищ старший лейтенант? Должен же человек во что-нибудь верить. Пусть не в бога, но хотя бы в строевую подготовку. Ну вот. Добрались они, значит, до ободранной пустоши. Жуткое место, товарищ старший лейтенант. Голый камень кругом, как после ядерного удара, Дёрн-то весь ободрали, когда колдун еще проверки боялся. Так точно. За пять лет должно было снова зарасти. Но вот не растет почему-то. Ну, пейзаж, конечно, угрюмый. Справа скала, слева скала, терновник и груда песка. Стихи? Какие стихи? Ха, виноватась, старший лейтенант. Кто же в стихах докладывает? Это вам показалось» и только это подошли они к скалам за которыми даже и ободранная пустошь кончается слышит пеньков что то неладное у них в тылу делается стой командует